Ефрем далеко ушел в степь, он был мрачен. В его ушах так и звенели оскорбительные слова Филицаты Никаноровны, в его глазах так и стояло растерянное лицо Элис. «Ах, видно, мы смелы-то лишь под сурдинку. Видно, барышни всегда останется барышни, восклицал он, шагая вдоль степи, устремляясь все дальше и дальше от усадьбы и глумился над собою с каким-то жгучим наслаждением, унижая себя, да и точно. Какая глупость втемяшится в голову, холоп-хам, и вдруг возомнил. Ах, глупо, Ефрем Капитоныч, ах, мальчишески глупо! И что означали эти слезы? С какой стати я приписал их по делам? «Не смей мечтать, не смей миндальничать!» — дожил, додумался, сцену из романа разыграл. Но мало-помалу, вместе с усталостью от ходьбы, мысли его приходили в порядок. Чувство оскорбления погасло, тихая грусть овладела им. День за днем он вспоминал все эти три месяца, проведенные в Горденине, постепенное сближение с Элис за душевные разговоры, мечты вслух. Любил ли он ее? О любви они никогда не говорили. Они говорили о Спенсере, о Луи Блане, о Марксе, о том, что делается на Руси и что нужно делать, тем, в ком не пропала еще совесть, не истреблен стыд. Чувство нарастало само собою, без слов, без сознания, украдкою. Оставаясь наедине, они радовались. Им казалось, что радовались поговорить без помех о последней журнальной статье, о последней прочитанной книге. Никогда они не смотрели друг на друга с выражением влюбленных. Никогда в их отношениях не было тех едва уловимых подразумеваний, тех пожатий руки на особенный лад, тех вздохов томных и улыбок сияющих, которые вечно сопутствуют любви. Что-то назревало, что-то волновало душу, что-то заставляло щеки вспыхивать румянцем, глаза блестеть, речь переполняться страстным оживлением, но что же, об этом не только избегали говорить, а избегали и думать. И лишь накануне разлуки оно с такой властью напомнило о себе, принудило Элис расплакаться, а Ефрема произнести те слова, которые он произнес. Тихая грусть им овладела. Ему было ясно теперь, как он любит Элис. И было ясно... Как рабка и неустойчива, как позорно малодушна ее любовь, если даже эта любовь, а не экзальтация, не игра праздного и взволнованного воображения, не вспышка благодарности. Прежде он вечно спорил с Глебом, утверждая, что не только народу, не только разночинцу, но и барству русскому свойственно беззаветная дерзость в искании правды, независимость от традиций, решительная свобода от всякого средневекового хлама. Да, прежде. А теперь он по совести не мог бы это утверждать. То, что произошло в барском саду... Под тенью барских лип, пожалуй, мелочь. Но какая характерная мелочь? Как она говорит за Глеба? Дряхлый мир не помолодеет, Старые мехи не вместят вина нового, Горденины так и останутся гордениными. Уходите, да еще поскорее. Да еще ради бога поскорее, еще бы, ведь в лице разъяренной старушонки разъярились все предки, вся родня, старые новые горденины. Еще бы не испугаться и не отступить. Ах, видно, родословное дерево сильнее правды». Условная мораль, могущественнее свободы, традиции крепки, средневековый мрак далеко отбрасывает свою тень на грядущее. И по мере того, как он убеждался, что с этим все покончено, Что Фелициата Никоноровна не замедлит поставить на ноги весь дом, всю дворню всех явных и тайных горденинских рабов, а Лизавета Константиновна смирится и, может быть, даже ужаснется тому, что она делала. По мере того, как Ефрем убеждался в этом, в нем подымалось какое-то брезгливое отвращение к Горденину, ему нестерпимо хотелось бежать отсюда. Никогда он не сознавал с такой очевидностью, что он лишний здесь, что его связи с Горденином столь слабы, столь надорваны, и что-то вроде угрызений совести шевельнулось в нем, когда он подумал, как в сущности пошло и буржуазно протекли эти три месяца. Он стыдился за то, что сыт, за то, что лицо его теперь румяно, за то, что в его стареньком потертом кошельке лежало полтораста рублей, полученных сегодня за репетиции с Рафом. Между тем, сколько голодных, сколько не имеющих пристанища, сколько таких, которые из-за двугривенного надрывают грудь в работе. «Ефрем Капитоны!» — крикнули с дороги. Ефрем оглянулся. По направлению к усадьбе ехал на дрожках Николай. Одно время Ефрем подумал сделать вид, что не слышит. Ему страшно не хотелось говорить с кем бы то ни было, но он чувствовал усталость, а до Горденина было не меньше десяти верст. Кроме того, ему хотелось поскорее вернуться домой и сейчас же укладываться, и, кстати, поскорее узнать, какая буря разыгралась дома. По мнению Ефрема, родители, конечно, уже были осведомлены, что натворил окаянный самовольник. — Эх, вы куда забрели! А я с хутора еду, — сказал Николай. — Не хотите ли подвезу? И как только Ефрем сел, он тотчас же обернулся к нему и с оживлением, с сияющими глазами, начал говорить. «Что я надумал, Ефрем Капитонович. Знаете, столяров домик. Ну, Ивана Федотовича столяра. заколочено то Так что я надумал? Вот бы хорошо школу в нем открыть. Средства нужны решительно ничтожные. Смотрите, я все уже высчитал. Стал и заказать скамейки». Ну, купить книжек. Ну, на пятьдесят ссылковых можно оборудовать. И есть уже план насчет этих-то денег. План такой, чтобы выпросить кое-кого. Я первый у Рукодеева выпрошу. Еще тут у одного купца. Одним словом, пустяки. Ну, вот штука. С учительницей как быть. Положим, и это прекрасно можно бы устроить. Я знаю одну, превосходный человек. И даже... Принципиальный человек вполне, я недавно получила от нее великолепнейшее письмо. Она только в августе экзамен сдала, расстроилась на скверной пище и весной не могла сдать. А теперь кончила и имеет диплом. Но какая штука, ей никак невозможно без жалования. Она уж рассчитывала и так, и сяк, но буквально невозможно. И вот тут-то огромная загвоздка, где взять?» Шутка ли, десять целковых в месяц. Видите ли, ей никак нельзя меньше десяти. И это уж я знаю, наверное, знаю, что нельзя меньше. Ну, на каникулы она уж решила, чтоб не брать. Значит, июнь, июль, август, половина мая и половина сентября. Вот уже вам экономия сорок целковых. А восемьдесят та? И что я надумал, Ефрем Капитонович, Вот вы теперь вхожи к господам... И, во всяком случае, Лизавета Константиновна должно быть принципиальный человек. Нельзя ли, Ефрем Капитонович, устроить, чтоб жалованье учительницы шло из конторы, а? И, разумеется, столяров домик чтоб разрешили. Там две половины, Ефрем Капитонович. Одна пусть будет школа, другая для учительницы. О, тогда будет прекрасно, Ефрем Капитонович. Ведь школа такая полезная, такая удивительно превосходная вещь. Настроение Ефрема решительно изменилось от этих планов. Точно свежая струя ворвалась в его душу и смяла все, что там было злого, грустного и тоскливого. С горячностью он принялся расспрашивать, что за человек-учительница, и сколько примерно в горденине ребят школьного возраста, и велик ли размер избы, и кому можно заказать столы и парты. Вожжи были брошены, лошадь шла, переступаясь ноги на ногу, благодушно помахивая головой, а Николай и Ефрем, заражая друг друга каким-то торопливым увлечением, проверяли смету, считали, соображали, говорили, какие книжки нужно достать, где купить грифели, перья, чернильницы, карандаши. «Ну вот что, дружище, стыдливо краснея, — сказал Ефрем, — Так как я теперь в некотором роде крез, и так как капиталы эти все из того же мужицкого кармана, то он неловко вытащил из кошелька скомканной бумажки, не считая, отделил половину и сунул Николаю. «Зачем же-с?» — пролепетал Николай, в свою очередь сгорая от смущения. «Ведь вам самим хватит, не стоит об этом толковать». Лучше вот о чем потолкуем. Как быть с жалованием? Крестьяне не дадут, и думать нечего. А господа-то? Ведь вы же объясните им, как это прекрасно. — А отца вашего нельзя будет уломать? — продолжал Ефрем, будто не замечая вопроса. — Что вы, что вы? — Николай даже руками замахал. — Да я не о деньгах, — пояснил Ефрем. — Нельзя ли будет убедить его дать избу. А деньги-то соорудим бумагу в управу, хотя земство-то у вас и не того. Земство не вполне, согласился Николай и начал соображать. Вот бы капитон Аверьяноч на нашу руку, сказал он, подумавши, пожалуй, папашу и можно бы сбить. Да ежели Филицата Никаноровна? «Охота связываться с этой дрянью!» — вспыльчиво крикнул Ефрем. «С филицатой Никаноровной?» — спросил Николай, удивленно расширяя глаза. «Да, с этой противной ханжой». «Чем же дрянь? Разве вот отсталых убеждений? А то она хороший человек». Ефрем усмехнулся. «Ну, хороший, хороший, у меня свое мнение о ней». Но это в сторону. Значит, ежели уговорить отца, Мартин Лукьянович согласится. — Пожалуй, что. Да вы, Ефрем Капитонович, самое бы лучшее Татьяне Ивановне. — Хм, как бы вам объяснить, ну, одним словом, нельзя. — Эх, господа-то завтра уезжают, — с сожалением воскликнул Николай. — Так вы поговорите сами с Лизаветой Константинной. «Что вы, что вы!» — Николай опять взмахнул руками. «Да чего вам-то нельзя?» Ефрем поморщился и круто изменил разговор. «Ну, а вы что намерены делать с собою? Так и останетесь киснуть в гордянине и наблюдать господские интересы?» Николай вздохнул. «Легко вам говорить», — ответил он, почесывая в затылке. Он вы уйму, какую заработали в три месяца!» «Будете доктором. Да и теперь, куда не явитесь, все на своем месте. А я что? Мещанин полуграмотный. Куда я гожусь? Что я знаю? А потом взять вашего папашу и взять моего. Вы отвоевали себе. Вы свободны вполне. А мне вот купец один, да, какой купец, предложил в лавку поступить. Ну, привыкнуть к торговле, самому заняться впоследствии времени. Я и скажи папаше. Вот цыкнул, не помню, как я уж ноги унес. Ты, мол, своим счастьем должен считать, что живешь у Гордениных. Легко вам говорить, Ефрем Капитоныч. Да разве вы не видите, что служа гордененым, необходимо теснить крестьян? «Достаточно, вижу», — подхватил Николай. Поругание личности чрезвычайное, и со стороны эксплуатации, ежели разобрать. Ну вот. Ну что же-с, куда деваться? Ах, как жалко, что мы редко виделись. Ведь вы у господ все пребывали, Ефрем Капитонович как бы оправдываясь, заметил Николай. Ну да, ну да. «И у господ», — торопливо перебил Ефрем, — «но, поверьте, я очень вам сочувствую. Вы говорите, уйму я заработал, буду доктором. Не в том сила, дружище. Вы все как будто на карьеру сворачиваете. Вот торговать собираетесь. Между тем, поверьте, не в карьере наше назначение. Мы ведь сами вчерашние рабы, Николай Мартинович, Мы знаем, как сладко это состояние». Что же, неужели равнодушно взирать, как братья наши? Все по-прежнему рабы, по-прежнему задыхаются. Хорошо ли? Честно ли? А сообразим, кто нас кормил, поил, одевал, давал нам средства читать книжки, учиться, развиваться? Все он же, Николай Мартинович, все брат наш а мы плюнем на него, будем торговать, станем карьеру устраивать, еще и еще тянуть с него. Эх, стыдно, Николай мартинович Вот, бог даст, школу образуем, — в полголоса проговорил Николай. Хорошо, отлично, что и говорить. Я очень рад, что совсем-совсем с новой стороны узнал вас. Но все-таки... Вашего-то, личного-то вопроса школа ведь не решает. Вы об учительнице рассказываете, об этой Турчининовой. Вот решение личного вопроса. Она уж будет стоять на одной стороне, на крестьянской, она уж ихняя. Ей компромиссы не понадобятся. А вы к чему готовитесь? Одной рукой грабить, а другой раздавать по грошеку? «Печальный пейзажик, Николай Мартинович!» «Но куда деться?» — еще тише проговорил Николай. «Я вам повторяю, помните, мы говорили с вами, и Ефрем с тем восторжным выражением, которое так изменяло иногда его угрюмое лицо, повторил Николаю свои планы и предначертания. Николай слушал, задумчиво произносил, «Да, об этом придется поломать голову». Но если бы Ефрем не был так увлечен предметом своей речи, он мог бы приметить, что его слушатель по-прежнему не согласен с ним, по-прежнему таит про себя какие-то упрямые замыслы. Элис стояла в своей комнате перед окном, открытым на балкон, и нервически кусала платок. Она была в мучительном раздумье. После сцены с Фелицатой Никаноровной... Первым побуждением Элис было сказать матери, что она любит Ефрема и что уйдет, куда глаза глядят, если станут препятствовать ее любви. Но аллея, где все произошло, находилась в конце сада. Элис пришлось идти почти с версту, и побуждение замирало, тускнело, сменилось беспокойную и тоскливую нерешительностью, когда она подошла к дому. Несмелость шага остановила Элис. Она даже не думала об этом, но ей все настоятельнее приходило в голову, что ведь в сущности-то она и не знает, любит ли ее Ефрем. А если не любит? А если вырвавшиеся у него слова означали просто участие? Если он был растроган ее положением беспомощной барышни? Ведь сказал же он, что не в любви объясняется. Имеет ли она право в таком случае говорить все? Имела ли право заявить Фелица Ганоровне, что она его невеста? Что если такая откровенность страшно повредит ему и действительно выгонит из Горденина его родных? в задних комнатах шли спешные приготовления к отъезду горничные гремели барскими накрахмаленными юбками укладывали баулы бегали в прачечную шепотом перекорялись считали белье гардероб ботинки туфли но этот хлопотливый шум едва достигал до да, элис и совсем не был слышен с балкона где в глубокой качалке сидела татьяна ивановна и читала французский роман Дикий виноград золотисто-прозрачными шпалерами оплетал балкон со стороны юга и до половины закрывал окно Элис. Он был еще густый зелен, несмотря на то, что через пять дней наступал сентябрь. Солнце сквозило там и сям, играло на сером сукне, разосланном во весь балкон, на сосредоточенном лице Татьяны Ивановны, на ее седых волосах, видных из-под черной кружевной наколки, на зеленоватых страницах книги. Вдруг Лис вздрогнула, схватилась за грудь и замерла. На балкон уторопленными шажками всходила Филицата Никаноровна. «Что тебе, Филицатушка? ласково произнесла Татьяна Ивановна, и тотчас неприятное удивление изобразилось на ее лице. Филицата Никаноровна повалилась ей в ноги. «Что с тобой? Чем ты расстроена?» «Матушка, сударыня!» — прерывающимся голосом воскликнула Филицата Никаноровна. «Не слуга я вам, не в моготу! Отпустите вы меня!» «Что это значит? Куда отпустить?» в монастырь, ваше превосходительство. От мира хочу удалиться, постриг принять, о душе подумать, сударыня. Как же это, Филицата, ты меня очень удивляешь, сколько лет служишь нам, все у тебя на руках. Я так привыкла, и вдруг... Встань, пожалуйста, я не понимаю, что за мысли. Надеюсь, ты всем довольна. Помилуйте, сударыня, мне ли быть недовольную? До гробовой доски буду за вас Бога молить. Но в таком случае я должна сказать, что решительно не понимаю тебя. Ах, сударыня!» Личка Фелицата Никоноровна вспыхнула несколько мгновений. Она нерешительно перебирала губами и, наконец, с усилием выговорила. «Ах, сударыня, вы молоды, вы всего не изволите знать». Истосковалась я, матушка Татьяна Ивановна, измучилась. Не извольте гневаться, сударни, я как на духу перед вашим превосходительством. А геюшка-то? А то Дымкин, ведь он, сударня, без причастия, без покаяния помер. Филицата Никаноровна всхлипнула. В отчаянность впал. В Господи Боги! усомнился. Что ж, матушка, не стать мне скрывать в такой час. Мой грех, мой грех. Вы изволили шутить иной раз. Вот где старик Агеев Филицату влюбленный. И Константин Ильич царствие царстве ему небесное шучивали. А за шуточками-то правда крепко любил меня покойник Агей Данилович. — Да, я слышала что-то такое, — сказала Татьяна Ивановна, нетерпеливо повернувшись на кресле. — Илья Юрьевич не согласился на твое замужество, кажется, но я удивляюсь. — Господь с вами, — живостью перебила Фильцат Никаноровна, — я на них не ропщу, сударыня, да и как бы осмелилась на такую дерзость... Захотели, воспретили, вздумали наказать Агея, наказали, барская воля, но вот уж бог им судья. Убили они его, душу из него вынули, а все я, окаянная причина, мой грех. Что ж такое, Эх, кроме того, что Агей был наказан, я не слыхала. А, сударыня, вспоминать-то душа томится. Нехороши они были по женскому полу, Ильята Юрьевич. Сослали Агея э, с глаз долой. Ну и что ж, барская воля, я не ропщу. Пятьдесят лет таила. Сколько времени спустя воротили Агея, определили в конторщики. Глядишь, поклониться бы господам и сняли бы припоны, А я мерзкая сама не похотела, духу не набрала открыться, Агею Данилычу, в нехорошем деле повиниться, убоялась стыда, убоялась попреков. Ах, сколь велик грех, сударня! Мне-то ведь с полгоря. У меня радости были. Барские детки подрастали, нянчила их нежила. Привел Господь дождаться, вы изволили за Костеньку замуж выйти. Сергей Ильич на баронессе Фанрек женились. Лизавета Ильинична за Глаушева Петра Петровича вышла. Тут ваши пошли, детки, взыскал меня Господь, а Геюшка... Все-то один, все-то в горестях да в сиротстве. Мудреный ледел с пути сбиться и сбился. Подик, сколько окаянных книг нашли у покойника. Начала я их жечь, Дымища-то то смрад смрадом. А все читал горюшечка, все доисковался, все бунтовался, бог ему судья. Кому же умолить-то за него? Кто за сироту ходатай? Для кого он потребен? Отпустить, сударня. Видно, я уж не жалиться в горденине. Да и что, старавить я, ваше превосходительство, о земном ли думать? Татьяна Ивановна была тронута. Жаль, сказала она. Искренне сожалею, милая Филицата. И, поискавши, чем бы утешить старуху, добавила с той улыбкою, с которой говорят детям, когда хотят их развеселить. «Я надеялась, что ты дождешься свадьбы, Элис. Помнишь твои планы о графе Пестрищеве?» «Да, точно так!» — пробормотала Фелицата Никаноровна, потупляя глаза, и вдруг изменилась в лице и, задыхаясь, произнесла «Увольте, сударыня, я уж пойду-с! лягус, Не может что-то!» И, не дожидаясь, что скажет Татьяна Ивановна, хватаясь за перила, за стены, прижимая руки к груди, быстро сошла с балкона. Татьяна Ивановна встревожилась. На мгновение даже приподнялась с качалки. Однако ограничилась тем, что позвонила и, приказав позвать Ефрема Капитонча о горничной Амалии разузнать, что такое с Филицатой Никоноровной, снова углубилась в чтение романа. Элис прежде Амалии примчалась к Филицате Никаноровне с бурной нежностью. Она осыпала старуху поцелуями, принудила лечь в постель, называла самыми милыми именами. Обе плакали, не говоря ни слова о том, что произошло в саду и на балконе. Обе страстно жалели друг друга и вместе ясно понимали, что ничем, ничем не могут помочь друг другу, потому что нет истинной связи между таким старым и таким новым. Когда Ефрем с решительной готовностью выдержать бурю явился в барский дом, ему пришлось только изумляться. Татьяна Ивановна с обычной своей благосклонностью попросила его навестить Филицату Никаноровну. У филицаты Никаноровны он застал расплаканную, умиленную и сияющую от какой-то внутренней радости Элис, «Что случилось?» — сурово спросил Ефрем, подходя к кровати. Он никак не мог переломить враждебного чувства к Филицате Никоноровне. Старуха, в свою очередь, сразу изменилась, как только он показался в дверях. Личка ее точно застыло, сделалось тупым, холодным, губы сжались с твердым и упрямым выражением. Она смотрела в стену, и, свернувшись в комочек, лежала точно каменная однако и не противилась тому, что делал Ефрем. Он сосчитал ей пульс, выслушал сердце. Болезнь оказалась неважной, рот нервного припадка. — Ну что? — тревожно спросила Элис, все время не сводя с него глаз. Пустяки пробормотал Ефрем и, рассказав Агашке, как надо поступать, а Филицате Никаноровне, преподав совет заснуть, вышел из комнаты. Элис догнала его. «Хотите ехать со мной в Шарабане? Погода такая прелесть!» — сказала она. «Не желаюсь. Позвольте узнать. Старушка смилостивилась, мамаша не доложила, и вы от этого так счастливы!» Элис с удивлением взглянула на него, И вдруг засмеялась. «Едем, едем, все вздор, то есть все отлично, и вы глубоко не правы. Фелициата Никаноровна такая прелесть, такая великая душа. Ах, я не знаю, как все прекрасно и как хорошо жить!» Ефрем стоял перед нею, смотрел в ее лучистые, счастьем зажженные глаза, в ее лицо, в котором с такой ясностью отражалось что-то доброе, открытое искреннее, улыбнулся, покраснел и торопливо пробормотал. «Да-да, я вспомнил, мне нужно переговорить с вами об одном деле. Я, оказывается, ужасно ошибался относительно молодого Рахманного». — И тем более, завтра ведь мы едем, — подхватила Элис, не слушая, что он сказал о Рахманном, но вся вспыхивая от его намерения переговорить с нею. — О, какой удивительный день! Как прозрачен воздух! Да чего хорошо поют на гумне! Послушайте! Послушайте! Боже, как весело!